А она слишком спешит. Похожа на неё, как обычно, Антонио замолчал. Она хотела видеть тебя, я польщён. Почему? Ты же герой. Несколько дней спустя Эца вызвали в кабинет Антонио, и он застал его, склонившись над моделью палаццо Сетта. Маленькие деревянные фигурки были расставлены вокруг Неву, а целая кипа бумаг на столе сбоку от модели была исписана вычислениями и заметками. А, этоо, синьор. Я только что вернулся из небольшого набега на территорию наших врагов. Нам удалось освободить от арсенала три гружённые лодки, что были предназначены для маленького дворца нашего дорогого Эмилия. Так что, думаю, мы могли бы организовать небольшую костюмированную вечеринку. Переодевшись в униформу лучников барбаригу, блестяще, это поможет нам без особых проблем проникнуть в крепость, когда приступаем Антоний приподнял руку. Не спеши, дорогой мой. Есть одна проблема. Я хотел бы посоветоваться с тобой. Это честь для меня. Нет, я просто ценю твоё мнение. Дело в том, что некоторые из моих людей были подкуплены Эмилио и теперь работают на него. Он пометил. Мы не можем ударить пока предателей живых. Послушай, я знаю, что могу доверять тебе. Тем более в гильдии не все знают тебя в лицо. Если я подсказал тебе, где искать этих предателей, как ты думаешь, справился бы ты с ними? Можешь взять в качестве подкрепления Уга и столько людей, сколько тебе понадобится. Мессер Антонио, свержение Эмилио для меня так же важно, как и для вас. Да и мне приложить к этому руку. Антонио улыбнулся. Такой ответ я и ожидал от тебя услышать. Он подозвал Эдсо к столу с картой, которая стояла возле окна. Это план города. Изменики назначили встречу, когда доложили преднные мне люди. Вот в этой таверне. Она называется Старое зеркало. Там они встречаются с агентами Эмилио, чтобы обменяться информацией и получить дальнейшие приказы. Сколько их? Пятеро. И что ты хочешь, чтоб я с ними сделал? Антония подел на него взгляд. Чтобы ты убил их, мой друг. На закате следующего дня Эцу позвал тщательно отобранную группу на задание и изложил им свой план. Они все переоделись в униформу людей Барбарига, взятую из лодок, которые Антонио украл у Эмилии. От Антонио Эцу узнал, что Эмилию считает, будто похищенная экипировка затонула в море, поэтому его люди ничего не заподозрят. Вместе с Суго и ещё четырьмя парнями Эцу вошёл в старое зеркало. Скорее после наступления темноты таверна была постоянным местом встречи людей Барбарика. Но этой ночью там было только дюжно посетители, не считая перебежчиков и агентов Барбарика. Они резко подняли головы и увидели стражников Барбарика, вошедших внутрь. Предатели обратили на них внимание только тогда, когда были уже окружены. Их внимание приковали новоприбывшие. Уго откинул капюшон, показывая себя в полумраке таверны. Заговорщики вскочили. На их лицах отразилась смесь удивления и страха. Эдсу опустил крепкую руку на плечо ближайшего предателя. Потом, экономя усилия, вонзил скрытый клинок прям промеж глаз врага. Уга и остальные последовали его примеру, убив братьев-предателей. Тем временем Роза продолжала постепенно, хоть и не торопливо выздоравливать. Она уже встала на ноги. Но пока что опирался при ходьбе на трость. Его простреленная нога всё ещё была замотана бинтами. Эциу взлясь на самого себя и постоянно мысленно извиняясь перед Кристиной Кальфуччи, проводил в компании Розы всё свободное время. Привет, Роза, сказал он как-то утром. Как дела? Вижу, нога зажила. Роза пожал плечами. Все занимаются подготовкой, а я сижу здесь. А ты? Как тебе наш маленький городок? «Это великий город, но как вы выдерживаете его не с каналов?» «Мы привыкли. Нам не нравится пыль и грязь в Флоренции», — она помолчала. «Какие новости ты принес мне на этот раз?» Эдс улыбнулся. «То, о чем ты подумала, и то, о чем ты даже не могла подумать», — он засмеялся. «Я надеялся, ты научишь меня карабкаться под стеном так же, как ты». Она похлопала по ноге. «Было время, когда я бы сделала это». – произнесла она. – Но если ты спешишь, то мой друг Франко сможет научить тебя так же хорошо, как я. Она повысила голос. «Франко – Франко! Подвижный темноволосый юноша почти мгновенно появился в дверях. Ей, отцой к собственному огорчению, ощутил укол ревности, который отразился на ее лице так явно, что Роза это заметила. Она засмеялась. – Не волнуйся, дорогой. Этот парень такой же бесшабашный, как Святой Себастьяна. и такой же крепкий, как старые ботинки Франко. Я хочу, чтобы ты показал Эцу наши приёмы. Она посмотрела в окно. Нежилое здание напротив было ограждено бамбуковыми лесами, связанными между собою кожаными ремнями. Она указала на леса. Начните отсюда для начала. Эцу провёл остаток утра, гоняясь за Франко под резким руководством Розы. В конце концов он сумел залезть на головокружительную высоту. почти с такой же скоростью, как и его учитель, и научился прыгать вверх, хватаясь за уступ одной рукой. Хотя он сильно сомневался, что когда-нибудь достигнет уровня Розы. Перекусив немного, посоветовала Роза: "Скудная на похвалу. Мы ещё не закончили". В полдень, в час съесты, она отвела его на площадь у массивной, сложной из красного кирпича церкви Фрарии. Вместе они посмотрели на эту громадину. "Заберись туда", указала Роза. На самый верх, и я хочу, чтобы ты спустился сюда раньше, чем я досчитаю до трехсот. Эдсо вспотел и был напряжен, голова кружилась. «439», — объявила Роза, когда он к ней вернулся. «Давай, еще раз». После пятой попытки, изнуренный и взмокший Эдсо ощутил, что хочет только одного — разбить Розе лицо. Но это желание испарилось, когда она улыбнулась и произнесла. 293 ты исправился небольшая толпа собравшаяся вокруг захлопала в следующие несколько месяцев гильдия воров занималась планированием операции однажды утром в комнату этцу пришёл уго и позвал на совещание этцу положил в сумку оружие из кодекса и вместе с угом отправился в штаб-квартиру где уже был взволнованный антонио в очередной раз передвигающий деревянные фигурки вокруг модели Палаццо Сетто. Эцио бы удивился, узнав, что этот человек неодержимый. Также в комнате присутствовали Роза, Франко и еще пара-тройка старших членов гильдии. «Эцио», — Антонио улыбнулся, — «благодаря твоим недавним успехам, теперь мы готовы провести контратаку. Наша цель — склад Эмилио, недалеко от его дворца. Вот план, взгляни». Он легонько хлопнул по модели и указал на деревянных солдатиков, окрашенных в синий цвет и расставленных по периметру склада. "Это лучники, Эмилио. Они представляют для нас главную опасность. Я планирую под покровом ночи отправить тебя с отрядом на крыши домов, окружающих склад. Я уверен, что благодаря недавним тренировкам с Розой, ты справишься с этим. Ты отошёшь лучников и уберёшь их. Тихо." Когда закончишь, мои люди, переодетые в украденную нами форму Барбарига, займут их места. Эдсо указал на красные манекены внутри склада. А как насчет стража внутри? Когда ты закончишь с лучниками, мы встретимся здесь. Он показал на ближайшую к складу площадь, в которой Эдсо узнал ту, где располагалась новая мастерская Леонардо. И на мгновение задумался, как друг справляется со своими заказами. И обсудим дальнейшие действия, предложил Антонио. А когда мы выступаем, поинтересовался Эцу вечером. Замечательно. Я соберу людей. Уго, Франко, вы со мною? Ворок и в нуль, ухмыляясь. Мы позаботимся о лучников и встретимся с вами. Как ты и сказал. С нашими людьми вместо их лучников. Наши противники ничего не заподозрят. А что дальше? Как только мы захватим склад, мы атакуем сам дворец. Но помни, будь хитрее Они не должны ничего заподозрить. Антонио улыбнулся и сплюнул. Удачи, друзья мои, ни пуха ни пера. Он похлопал Эццо по плечу. К чёрту, отозвался Эццо, также сплюнув на пол. Начинает операция прошла без задержки. Лучники барбарига так и не поняли, что их убило. Они так ловко подменили лучников людьми Антонио, что охрана внутри склада погибла бесшумно и без особого сопротивления на тяжку воров. даже не подозревая, что их товарищи снаружи тоже были нейтрализованы. Следующим на повестке дня у Антонио было нападение на дворец. Но Уэцо настоял на том, чтобы пойти первым и оценить обстановку на местности. Роза выздоровление, которое проходило ударными темпами, благодаря совместным усилиям Антонио и Бьянки, и которая теперь могла лазить и прыгать так же хорошо, как если бы она была в отличной форме. Хотел отправиться с Уэцо, но Антонио к её недовольству запретил ей это. Эцео подумал, что Антонио в конечном итоге считает его более незаменимым, чем Розу. Но он тут же отмёл эти мысли и занялся подготовкой к заданию, пристегнув на левое запястье двойной клинок с защитным браслетом, а на правое скрытый клинок. Восхождение обещало быть тяжёлым, и он не захотел рисковать. Отравленный клинок в любом случае оставался по-настоящему смертельным оружием, а добавка ко всему очень острам. А Эцио остерегался любой случайности, которая могла привести его к гибели. Накинув капюшон на голову и воспользовавшись техникой прыжка вверх, которой ее обучила Роза и Франко, Эцио перебрался через внешние стены дворца, бесшумный, словно тень, не привлекая внимания, пока наконец не оказался на крыше и не взглянул вниз в сад. Там он увидел двоих мужчин, поглощенных беседой. Они шли в сторону ворот. выходящих на узкий частный канал, который окружал дворец. Следуя за ними по крыше, Эдсо увидел, что на небольшой пристани была привязана гондола, и в ней сидели два гондольера в черной одежде. Фонари на гондоле были погашены. С ловкостью ящерицы, ползущей по крышам и стенам, он торопливо спустился вниз и спрятался в ветвях дерева, с которого мог прекрасно слышать разговор. Этими мужчинами были Эмилио Барбарига, И тут Эццо испытал шок. Никто иной, как Карло Гримальди, человек из окружения Доже Моченниго. Их сопровождал секретарь Эмилио, высокий, худощавый человек, одетый в серую. Его очки для чтения висели на носу. Твой карточный домик рушится, Эмилио, произнёс Гримальди. Это лишь небольшое отступление, не больше. Купцы, что противостоят мне, и этот кусок дерьма, Антонио де Марджеванис. «Скоро будут либо в цепях, либо умрут. Либо отправятся на турецкие галеры». «Нет, я говорю об ассасине. Ты же знаешь, что он в городе. Поэтому-то Антонио и осмелел. Только подумай. Нас обокрали, обманув охрану. Все, на что я способен постараться, чтоб дождь не совала в наши дела свой нос». «Ты сказал ассасин. Он здесь?» «Эмилио, ты тупица. Если мастер узнает, насколько ты глуп, ты умрешь». Тебе же известно об ущербе, который ассасин нанес нашему делу во Флоренции и в Сан-Жеминьяно. Эмилио выставил перед собой указательный палец правой руки. «Я раздавлю его, как клопа!» – прорычал он. «Да уж он попьет из тебя крови! Кто знает! Возможно, он сейчас здесь и послушивает наш разговор!» «Ты еще скажи Карла, что веришь в призраков!» Гримальди смирил его взглядом. «Высокомерие делает тебя глупцом, Эмилио! Ты не видишь всей картины!» всего лишь большая рыба в маленьком пруду. Разозлённый Эмилио схватил его за грудки и подтянул ближе к себе. Венеция будет моей Гримальди. Я снабдил Флоренцию всем необходимым. Не моя вина, что этот идиот Якопа не смог мудро этим воспользоваться. И не стоит пытаться опорочить меня в глазах мастера. Если бы я хотел, я бы тоже мог рассказать ему кое-что о тебе. Замолчи. Мне пора. И помни. Встречаемся через 10 дней у Санта-Стефано, снаружи от галереи Феориеллы. Я помню, мрач натвидел Эмилио, и тогда мастер услышит, как это мастер будет говорить: "А ты слушай", пребил Гримальди. "Прощай". Эццо разглядел, как Гримальди вступил в тёмную гондолу, и она скрылась в ночи. "Твою мать", пробормотал Эмилио секретарю, смотревшему, как гондола плывёт в сторону большого канала. "А что, если он прав?" Что если этот проклятый этся аудитори здесь? На мгновение он задумался. Слушай, найди лодочников. Разбуди ублюдков, если потребуется. Я хочу сейчас же погрузить эти ящики. Пусть лодка будет готова к половине первого по твоим часам. Если Гримальди сказал правду, нужно ещё до встречи найти укрытие. Мастер найдёт способ разделаться с Асином. Асин должен работать совместно с Антонио Демаджанисом. Довай, секретарь. «Мне это известно, тупица», – прошипел Эмилио. «Ступай и помоги мне собрать документы, о которых мы говорили, прежде чем приплется наш дорогой друг Гримальди». Они двинулись в обратном направлении к палацу. Эдсоу следовал за ними, словно призрак, ничем не выдавая своего присутствия. Он слился с тенями, а шаги были неслышимы, будто кошачьи. Он знал, что Антония будет откладывать нападение на дворец, пока не получит от него сигнала. И хотелось сперва добраться до сути того, что имел в виду Эмиليو, а каких таких документов он говорил. Почему люди не проявляют здравого смысла? спросил Эмилио у секретаря. Это у хвостом следовал за ними. Все эти свободные возможности ведут лишь к увеличению преступности. Нам нужно гарантировать, что государство держит под контролем все аспекты жизни людей и в то же время даёт свободу действий банкирам и частным финансистам. Только этот путь идёт к рассвету общества. Если те, кто противится этому, должны будут замолчать, что же? Такова цена прогресса. Ассасины принадлежат прошлой эпохе. Они не понимают, что в первом месте должно стоять государство, а не личность. Он тряхнул головой, так же как Джованни аудитории. Он же сам был банкиром. Ты полагал, что он должен проявить большую честность? При упоминании имени отца Эццо судорожно вздохнул. Он продолжил преследование добычи. Тем временем Эмилио и его секретарь добрались до кабинета. Забрали бумаги, упаковали их и вернулись к небольшой пристани в саду, где уже другая, большая гондола ждала своего хозяина. Эмилио забрал сумку с документами у секретаря и проречитал последний приказ: "Отправь следом ночные сорочки. Адрес ты знаешь". Секретарь поклонился и исчез. Никого больше не было. Гондольеры на носу и на корме готовились к отплытию. Этсу спрыгнула в гондолу со своей выгодной позиции. Гондола тревожно закачалась. Двумя быстрыми движениями он столкнул лодочников в воду, а потом схватил Эмилио за горло. «Стража! Стража!» пробулькал Эмилио, нащупывая на поясе кинжал. Этсу перехватил его запястье. В тот момент, когда он нанес удары в живот Этсу, «Не так быстро!» проговорил Этсу. «Ассасин! Ты прокатал Эмилио!» «Да!» Я устранил твоих ворогов. Это не сделает тебя моим другом. Моя смерть ничего тебе не даст, Эцу. Думая, она избавит Венецию от проблем, Клоб отозвался Эцу, приводя в действие механизм скрытого клинка. Покойся с миром. После небольшой паузы Эцу провёл смертоносная сталь от плеча до плеча Эмилию. Смерть была быстрой и бесшумной. Мастерство, с которым Эцу убивал, могло сравниться только с холодной твёрдой решимостью который он выполнял свой долг. Опустив тело Эмилиум рядом с гондолой, Эц собыскал его сумку в поисках бумаги. Он подумал, что они должны быть заинтересовать Антонио, и быстро просмотрел их, времени, чтобы изучить их досконально, не было. Среди документов оказался тот, который мгновенно привлёк его внимание свёрнутый и запечатанный лист пергамента, ещё одна страница кодекса. Он только собрался сломать печать, как вдруг Просвистела стрела и ударилась о борт гандолы, прямо между его ног. Это мгновенно встревоженный присел, вглядываясь туда, откуда прилетела стрела. Высоко над ним на крепостных стенах дворца в ряд стояло огромное количество лучников барбариго. Потом один из них махнул рукой и акробатическим прыжком спрыгнул с высокой стены. Через мгновение она уже была в его объятиях. "Прости, Этце, дурацкая вышла шутка", но мы не удержались. Роза Она прижалась к нему, снова в строю и готова к битве. Она посмотрела на него сверкающими глазами. Палаццо Сэта взят. Мы освободили торговцев, которые оказывали сопротивление Эмилию, и теперь контролируем весь район. Идём же. Антония хочет это отпраздновать, а вино из подвалов Эмилию поистине вошло в легенды. Время шло, и, казалось, в Венецию пришёл мир. Никто не желал бы исчезновения Эмилию. И более того, многие верили в то, что он все еще жив. Кое-кто предполагал, что Эмилио отправится за границу, представлять деловые интересы в королевстве Неаполь. Антонио убедился, что в Палаццо Сета все идет как по маслу. И до тех пор, пока коммерческие интересы Венеции в целом не были затронуты, никто не беспокоился о судьбе одного единственного бизнесмена, каким бы успешным или амбициозным он ни был. Эцио и Роза еще больше сблизились. Но между ними всё ещё существовала ожесточённая конкуренция. Теперь, когда Роза наконец-то выздоровела, ей не терпелось испытать свои силы. Однажды утром она пришла в комнаты Эцу и сказала: "Знаешь, Эцу, думаю, тебе нужна проверка. Я хочу убедиться, что ты так же хорош, как и был тогда, когда я и Франко впервые занялись твоими тренировками. Как насчёт гонки?" "Гонки? Да. Куда?" "Отсюда до морской таможни". Сейчас же. И она выпрыгнула в окно раньше, чем Эцл успел среагировать. Он смотрел, как она бежит по красным крышам. Ему казалось, что она танцует параллельно каналам, разделяющим здания.